Он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. «И еще! И еще! А ну-ка еще!» — продолжал погонять цвет. Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трех, потом двух, потом полутора секунд. Вагоны, как пьяные, зажатались с бока на бок и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга точно в чехарде —